Глава 10 Может, морду кому-нибудь набить? Или опять наших пугливых аналитиков на понт взять? Нет, морды бить неинтересно, да и некому. Тут все или ботаники, или нормальные мужики. Но не моего класса. Я уже предложил создать группу силовой поддержки с собой во главе. Но этот вопрос еще находится в стадии рассмотрения. Так что со спарринг-партнерами пока туго. А на понт брать опасно. Я с этими полугражданскими очкариками уже пошутил один раз. На той неделе объявил им, что в целях повышения боевой выучки завтра мы едем на полигон. А так как разделившись на две команды играть будем всерьез, то каждый седьмой патрон в рожке будет боевым. Поэтому дружески посоветовал получить у завхоза бронежилеты. Причем лучше прямо сейчас, а то на всех может не хватить. Кто же знал, что они идиоты и воспримут меня всерьез? Ломанулись так, что Захарыча чуть в землю не втоптали. И напрасно он твердил, что бронежилетов у нас нет. Аналитики они на то и, ан и аналитики, что сразу просчитав общую вероятность получения пули, впав в панику, хилыми ручонками начали хватать крепкого завхоза за горло. Я сначала веселился, глядя, как ботаники наседают на Захарыча, словно бандерлоги на балу. Но потом, убоявшись последствий, полез с разъяснениями. Только было уже поздно. Дело дошло до комиссара второго ранга, и уже через полчаса возмутитель спокойствия стоял у него в кабинете. Калычев минут пять вертелся передо мной на пупе, а потом перешел от слов к делу. В общем, когда вышел от него, чувствовал себя как то ресторанная профурсетка. Так что, ну их нафиг этих умников, высоколобах. Тоскливо вспоминая невинные фронтовые забавы, которые мы проворачивали с мужиками из спецгруппы, С ненавистью покосился на несколько папок, лежащих на столе. Зачем их мне всучили? Непонятно. Точно знаю, что именно этим делом аж пятеро маститых то ли профессоров, то ли доцентов занимаются. И это не считая шушеры поменьше. Так нет же. Командир персонально озадачил. На следующий день после грандиозного втыка вызвал и вручил эти папки. Наверное, в виде наказания. Я-то думал, там будет что-нибудь типа общих рекомендаций по ведению боевых действий малыми группами в тылу противника. Рассчитывал, что все методички, существующие на эту тему, надо будет обработать и свести в одну: Ну, типа работа по профилю. Сейчас. Прочтя титульный лист, я вначале ни слова не понял. Но, поняв, офигел и сразу побежал разбираться. Только вот ГБшный комиссар, помимо звания с шикарным кабинетом, обзавелся еще и секретарем. Новый испеченный секретарь, который в миру звался Василий Кружилин, кроме чувства юмора и майорского звания, обладал еще и двумя орденами Красной Звезды. А две золотые и одна красная полоски заранения моментально заставили учуять в нем близкого по духу человека. Проще говоря, с Кружилиным еще не скинтовались, но принюхивались друг к другу вполне доброжелательно. Поэтому я, заскочив в приемную, на ходу приветливо кивнув майору, уже намылился было к двери. Только до нее не дошел. Вася встал на смерть и, поймав меня за пуговицу кителя, популярно объяснил, что Иван Петрович, дескать, ожидал моего прихода, но пускать запретил. Поэтому топайте, товарищ подполковник, обратно на свое рабочее место. Другого бы покрыл матом и все равно прорвался к Калычеву. Но с боевым секретарем спорить постеснялся и, бурча под нос, ушел вникать в эти долбанные документы. Правда, ругался я не просто так. Титульный лист гласил предполагаемые сложности и проблемы при создании на территории контролируемой британским мандатом Палестины просоветского еврейского государства. Ну и где я, и где евреи? Евреев в основном видел только в виде комиссаров, прорабов, да деятелей искусства. Это здесь, а в своем времени только в виде олигархов по телевизору. Других подвидов в нашем городе просто не водилось. Причем, что комиссары, что олигархи, добрых чувств во мне категорически не вызывали. Хоть и евреи они какие-то липовые были. Об стенку лбами при чтении молитв не бились, круглых черных шапочек не носили и кровь христианских младенцев, ну, во всяком случае, на людях, не пили. Хотя про комиссаров я не уверен. Им, по-моему, без разницы, чью кровь пить. Настоящего, цельного и неподдельного еврея я первый раз в жизни увидел в прошлый приезд в Москву. Мне тогда Селиванов город показывал, и тут навстречу чапает некто в черном. Черные ботинки, черные брюки, черное пальто и в довершении всего черная широкополая шляпа. Я только и смог что пихнуть в бок Игоря и потрясенно сказать «Смотри, Зорро!». Но потом, разглядев висящие по бокам длинной физиономии зорровитые косички, понял, что данный кадр к легендарному мексиканскому герою никакого отношения не имеет. Да еще на фронте сдружился с командиром разведроты из бригады морской пехоты Димкой Киночевым. Пацан классный, от орвида выбрось, и смелости отчаянный, и в то же время мозги на месте. А о дополнительных качествах говорит тот факт, что он лично грозил пистолетом замполиту 117-го полка, когда тот, угробив один батальон, решил пустить по его стопам и второй. Кстати, именно тогда мы и познакомились. Смершевцы взяли замполита за жабры, а разъяренный Кинович кричал ему вслед, что таким приндегастом еще в детстве обрезание надо делать по самые уши. Я тогда уродного поинтересовался, как замполиту, носящему гордую фамилию ястребов, могли делать обрезание, или это просто пожелание обозленного Киновича. Димка популярно объяснил, что ястребов в натуре совсем не ястребов и вовсе даже шмульсон. Мало того, что этот шлызмазал, фамилию сменил, отца родного стесняясь, так еще и последний сукой себя перед людьми выставляет. У морда жидовская. Я только хихикнул на этот крик души, заметив, что у самого Киновича профиль далеко не греческий. Ротный нахмурился и ответил. «Ты, капитан, жидов с евреями не путай. Из-за таких сволочей, как этот Шмуэльсон, нормальные люди к нам херово и относятся. Я за родину уже две дырки в шкуре имею, до три ордена» а этот выкрест на нашей крови себе карьеру делал. Потом в разных ситуациях мы еще несколько раз сталкивались с Димкой, и только общаясь с ним я понял, почему в мое время горстка евреев как хочет иметь толпу арабов. Если таких как Кинович у них хоть пара дивизий есть, то Арафату точно ничего не светит. Были еще, правда, у евреев какие-то таинственные зловредные сионисты, которые помимо всего мира захватили газеты, радио и телеграф а теперь активно влияют на гоев. Кстати, если встречу сиониста, точно морду начищу до неузнаваемости, хотя бы за то, что слово «гой» вызывает во мне неприятные ассоциации с геем. Про сионистов меня в свое время просветил крымский язык фон Браун. Таких страшилок понарассказывал, что я охренел. Но после прикинул, что мнение у этого фрица несколько однобокое. Вот только даже если половина тех кошмаров, что он рассказывал, правда, то весь мир давно является филиалом еще не созданного Израиля. Хотя это все, конечно, лирика. Какие сложности могут возникнуть при создании Израиля, я не представлял. Зато достаточно хорошо помнил, какие проблемы у нас пошли после его создания. Хитропопы и дети Израилевы, получив себе историческую родину, моментально показали благодетелям ту самую обрезанную часть своего организма и скачками понеслись в сторону Америки. То есть вместо надежного форпоста на Ближнем Востоке СССР заимел себе потенциального противника. Почему именно так произошло, я не знал. Слышал только, что там вовсю себя проявили те самые сионисты, которые всегда были себе на уме и человеколюбием вовсе не страдали. Кстати, если слова Брауна хоть на четверть «правда», что эсэсовцы из карательных отрядов по сравнению с еврейскими националистами просто дети малые и могут только нервно курить в сторонке. Вопрос меня неожиданно заинтересовал. В смысле не проблемы создания, а методы удержания еврейского государства под крылом Союза. Взяв карандаши чистый лист бумаги, начал по пунктам составлять план. Так, для этого, во-первых, надо, чтобы выходцев из СССР там сразу было гораздо больше. Потом их надо защищать от обозленных вторжением арабов и говнистых англичан, которые этих самых арабов и наусюкивали. В-третьих, надо жестко пресекать все попытки национализма, причем максимально жестко так, чтобы у сионистов была четкая взаимосвязь между терактом и развешиванием их лидеров на фонарных столбах. Параллельно с этим, помимо еврейской армии, создать несколько крупных баз войск союзника при помощи этой армии. Со сроком договора на 99 лет. Роль союзника я однозначно отводил СССР. Причем любое нарушение договора так оговорить финансово, чтобы и речи о его досрочном прекращении не возникало. И самое главное, никаких его отмен в знак доброй воли. Так что любили делать, как правители советские. и с территории тоже не скупиться. Раз пошла такая пьянка, и все равно воевать в тех местах придется так почему бы не отхватить под шумок какой-нибудь небольшой нефтеносный район? Там ведь куда-нибудь к ней везде нефть. Конечно, кроме современного Израиля. Моисей, наверное, в гробу извертелся и все локти себе обкусал. Надо же было 40 лет таскать за собой толпу евреев и в самом нефтеносном районе мира выбрать именно то место, где ею и не пахнет. Поэтому однозначно территорию страны обетованной надо слегка расширить. Глянув на листок, где я набрасывал эти пункты, сразу задумался над первым. Мда. Ну и как спрашивается сделать, чтобы евреи из Союза массово рванули на необустроенную новую родину? Какой дурак кинет квартиру в Москве или Казани и попрется в чисто поле начинать новую жизнь? Из сожженного Миск, Минска или Львова те, кто остались в живых, может и поедут. Только это тоже вопрос». Причем надо ни в коем случае не депортировать, а чтобы сами ехали, и желательно с песнями. Так, ладно, сначала туда едет армия. Тысяч десять таких, как Кинович, поедут легко. В смысле, если родина сказала надо, то солдат ответит есть. Это и будет костяком армии. С ними, само собой, поедут семьи. Причем добровольно. Кто же сына, отца, брата, нужно подчеркнуть, одного оставит. Еще какое-то количество обычных людей тоже поедет. Многие хотят иметь такое место на земле, которое можно назвать домом, и где по умолчанию не будет погромов. Прикинул, сколько может получиться, и вздохнул. 1080. Ну, 100 Черт, маловато будет. Как можно мягко убедить остальных? Я погрыз карандаш, потом покурил и опять уставился на листок. Мыслей не было никаких. Еще и трофейный телефонкин, отвлекая, что-то бубнил в углу про очередные достижения советской культуры. Я обычно джаз слушаю, но тут перестроил, чтобы сводку услышать, да забыл обратно колесико перекрутить. Присев перед бандурой приемника, уже взялся за ручку, как вдруг неожиданно озарила: Пропаганда! Я-то в свое время привык, что люди к любой пропаганде, начиная от рекламы и заканчивая планами правительства, относятся крайне скептически. Но сейчас ведь народ ей верит. Так-так-так-так-так. Плюхнувшись за стол, начал писать дальше. Значит, во всех газетах и выпусках радионовостей должны постоянно говорить о героическом еврейском народе и помогающем им небольшом контингенте советских войск, изнывающих под ударами разных ваххабитов, Науськиваемых английским империализмом. Стоп! Вахабиты не из этой оперы. Ну да ладно, после разберемся, под чьими ударами они изнывают. Так вот, главное упорно героическое сопротивление с драматическими примерами и душераздирающими фактами: чтобы мальчишки начали бредить Израилем, а общественное мнение складывалось так, что нежелающим уезжать могли подойти и спросить: Как ты так можешь? Я русский, еду туда добровольцем. А ты, еврей, не хочешь защищать свою страну? Ты что, трус? Так что при нормально поставленной пропаганде советское большинство в тех местах обеспечить можно. Кстати, если так все пойдет, то и дело врачей и послевоенной волны антисемизма можно будет избежать. Хотя бы потому, что практически не останется тех, против кого эту волну гнать можно. Так, теперь про сионистов. Давить их надо жестко объявить вне закона так же, как нацистов, и преследовать где только возможно. Достав очередной лист, задумался над планом изведения еврейских националь... националистов в ноль. Всю неделю просидел над своими листочками, черкивая и перечеркивая. Несколько раз бегал за консультацией к высоколобам. Те к визитам поначалу отнеслись очень настороженно, но потом, поняв, что шутки с моей стороны на время отменяются, стали давать толковые советы. Кстати, от них с огромным удивлением узнал, что сионизм не совсем то, что я думал. Это не только и не столько еврец, еврейский национализм, сколько движение за возвращение на историческую родину. Вот те, кто любыми способами, вплоть до уничтожения несогласных, призывает евреев всего мира рвануть на ПМЖ, поближе к горе Сион, и есть сионисты. Обалдеть! Это как же получается? Я теперь тоже сионист? «Ведь на пару с отделом Ближний Восток, железным пинком и не дрогнувшей рукой планирую запихнуть всех иудеев на историческую родину». Во блин! Кстати, получается, в этом отделе тоже сплошные сионисты сидят. А по виду и не скажешь. От такой мысли почувствовал полный душевный раздрай. И, глядя в стеклянную дверцу шкафа на свое отражение, по примеру героя Шерли Мырли, мысленно примерил на себя черную еврейскую шапочку». Воображение у меня хорошее, поэтому от представленного передернулся всем телом и быстренько сбежал в маленький спортзал, который располагался возле автомобильных боксов. Попинав часа два грушу, сумел отвлечься от отождествления себя с еврейскими нацистами и смог вернуться к рабочим выкладкам. А в понедельник, прихватив раздутую папку, торжественно поперся к Калычеву. «Вася при виде меня вытаращил глаза и уставился на трубку телефона, которую держал в руке». Ты что, мысли на расстоянии читаешь? Я только сейчас тебе звонить хотел. Тебя товарищ комиссар госбезопасности второго ранга вызывает. Ага, соскучился Иван Петрович. А может, просто испугался? Лисов ведь целую неделю себя никак не проявлял. Вот он и насторожился, очередного фортеля ожидаючи. Стукнув пару раз в массивную дубовую дверь и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет. Здравия желаю, товарищ полковник. Ой, извините, товарищ генерал-полковник. Это я так франдерствовал с обращением, стараясь наедине называть командира армейским, а не ГБшным званием. Хотя он и не возражал особо, тем более, что с Нового года все эти ранги будут упраздняться и приводиться в соответствие обычным воинским званиям. Калычев, который, стоя возле огромной во всю стены карты мира, обернулся и, увидев меня, заулыбался. «О, Илья, что-то я давно о тебе не слышал. Признавайся, чего затихарился?» «А опять что-нибудь беззаконное готовишь?» Я на эти слова даже слегка обиделся. Паша ж тут как конь, а тебя в каверзах подозревают». Поэтому улыб... улыбаться в ответ не стал, а положив папку на стол, хмуро сказал, «Никак нет, работал по вашему заданию, вот, можете ознакомиться с результатами». Командир, подойдя ближе, развязал тесемочки, начав читать, только удивленно хмыкнул. Пробежав несколько страниц, глянул на меня и сказал, Молодец, старич подполковник, очень хорошо, но я с этим позже ознакомлюсь. А сейчас вызвал тебя по другому поводу. Ты помнишь, в 42-м в Крыму немецкого танкиста пытался завербовать? Я тогда еще сказал, что более худшие попытки и представить себе трудно. Ха, еще бы не помнить. Я этого наивного африканца в расход не пустил чисто из жалости. Уж очень он не от мира сего был, несмотря на железный крест на пузе. Немчик, в Африке воюя с англичанами, во всю из себя рыцаря изображал и, приехав в отпуск к брату на Восточный фронт, полностью охренел от увиденного. Да и по-русски этот потомок Гогенштаунафенов болтал достаточно свободно. Вот мы с ним сначала пообщались, а потом у меня рука не поднялась его резать. Я сделал вид, что его вербанул, он сделал вид, что согласился с вербовкой, и мы разбежались. Поэтому, пожав плечами, ответил. «Конечно помню. А что, неужели эта царская морда на связь вышла?» «Гельмут фон Браун, или как ты выразился, царская морда, на связь вышел почти два месяца назад, еще в середине октября». «О как! А мне почему не сказали?» Калычев на глупый вопрос даже отвечать не стал и продолжил. «За это время очень многое изменилось. Если вначале он выступал от небольшой группы своих друзей и родственников, то теперь через него на нас вышли очень серьезные люди, несколько ведущих промышленников и часть генералитета Германии. На прошлой неделе, как ты знаешь, наши войска перешли границу СССР и уже на всем ее протяжении. Блокирование Румынии и вывод ее из войны – дело даже не месяцев, а недель. Финляндия также собирается подписать с нами договор. Видно, все это немцев сильно подстегнуло к форсированию переговоров. Но фон Браун настаивает на присутствии в переговорном процессе некого колдуна, с которого у него все и началось. Браун к сегодняшнему дню обладает уже достаточным весом, так что проигнорировать его просьбу мы не можем. Иван Петрович прошелся по кабинету и, наконец, выложив пачку папирос на стол, предложил садиться. Закурив, он некоторое время молча смотрел на меня, а потом раздраженно спросил. Что ты ему тогда такого наплел, от чего этот аристократ к тебе как к пророку относится? И остальные с его легкой руки тоже. Мы бы, конечно, могли проигнорировать и эту просьбу, да и вообще переговоры. Но в случае их удачного завершения речь пойдет о сохранении жизней сотен тысяч, если не миллионов наших солдат. Фигаси, вот это номер. Слегка обалдев от этих цифр, поинтересовался. А о чем переговоры? «Они готовы в случаях удачного завершения самостоятельно убрать Гитлера и его верхушку, а также вести предварительный разговор об условиях капитуляции Германии. Вот так вот. Так что ты тогда что-то сказал этому танкисту?» «Ничего особенного. Чуть-чуть предсказал будущее его страны и еще немного приврал при этом. Да я уже не помню точно, сколько времени это прошло». Калычев катнул желваками и очень убедительно сказал «Придется все вспомнить». И желательно, дословно, от этого слишком многое зависит. И я, по часав, начинавший обрастать затылок, стал вспоминать, что же тогда буровил слегка помятному языку.